Что же мне предпринять? Я, разумеется, знал множество историй о побегах из тюрьмы через подкоп, сделанной с помощью самых неожиданных предметов, например, пряжки от ремня, которого, кстати, у меня не было. Но времени повторять подвиги графа Монте-Кристо не оставалось. До конца моего четвертого года здесь было всего несколько месяцев. Если я не успею бежать, то снова лишусь глаз».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 Я был уверен, что смогу убедить его отдать мне свой кинжал, но Рейн все не шел, и я продолжал ковырять деревянную дверь ложкой и за дня в день, пока не углубился в дерево на несколько сантиметров. Каждый раз, заслышав шаги стражи, я оттаскивал тифляк в дальний угол камеры и притворялся спящим, лежа спиной к двери. Когда стражник удалялся, я возобновлял работу. Руки уже нестерпимо болели, хотя я и обернул свое орудие производства куском ткани оторванном от платья, ладони все равно были сбиты в кровь. Пришлось сделать перерыв, чтобы зажили раны. За это время я решила обдумать, как поступать, если мне все же удастся выйти отсюда. Когда я наконец проковыряю дверь насквозь, то сразу отодвину засов. Лязг, вероятно, привлечет внимание стражи.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 Может быть, конечно, я и не прав, но все равно и нового выхода нет. Итак, мне необходимо достать оружие, и тогда меня уже ничто не сможет остановить. Я непременно выйду на волшебный путь, доберусь до его середины и оттуда смогу перенестись в любое место царства теней, где, наконец, переведу дух и приду в себя. На сей раз я не стану спешить. Даже если целый век пройдет, пусть, я должен полностью восстановить силы, прежде чем снова выступить против Амбара. В конце концов, я ведь все-таки успел надеть на себя королевскую корону, так что с формальной точки зрения чузерен Амбара я, я короновал себя раньше Эрика, то есть обладаю вескими основаниями занять трон, и я еще это сделаю. Вот если бы можно было перенестись в царство теней прямо из Амбара, минуя путь на мой родной Амбар. Центр подленького мира, и из него не так-то легко выбраться.